Глава 73. Анна чувствовала легкое головокружение, когда около двух часов выехала из Лапекара обратно в вали Коронату. От вина она стала неповоротливой и сонной. Она успела только заметить, что в доме ничего не изменилось, легла в постель и моментально уснула. От глубокого сна ее пробудил шум мотора, раздававшийся так близко и так громко, как она еще никогда не слышала. Она вскочила с постели, в голове у нее все кружилось, когда она бросилась к окну. Прямо перед кухонной дверью, которую она не заперла, стоял джип. Он стоял так близко, что с подножки со стороны пассажира можно было шагнуть прямо в кухню, минуя землю. По двору расхаживал, широко расставляя ноги, какой-то мужчина в армейских сапогах, военных брюках и в лётной куртке. Он нагло ухмыльнулся, когда она распахнула окно, и на ломаном итальянском, который от волнения не стал, лучше спросила, в чем дело и что ему нужно на ее участке. Это было не просто вторжение на участок. Дворик между кухней и мельницей был ее летней гостиной, а наглый заезд джипа туда — незаконным проникновением в чужое жилище. Он почувствовал ее неуверенность, и его ухмылка стала еще наглее. Он расставил ноги пошире и с видом победителя уперся руками в бока. Анна видела только его голубые колючие глаза. «Боже, что за злые глаза!» — подумала она. «О, боже, что же делать?» Энрику был абсолютно прав. Ночью она была в большей безопасности. Ночью она могла бы скрыться в темноте. Сейчас же у нее не было никаких шансов. Незнакомец будет преследовать ее, а он, конечно, бегает быстрее и физически намного сильнее, чем она. «Уходите! Это мой дом!» — пронзительно закричала она на итальянском, сопровождая крик жестом недовольства и показывая вытянутым пальцем в направлении леса. Но мужчина лишь покачал головой, залез в карман куртки, вытащил пачку сигарет, Губами достал сигарету из пачки и зажег ее с таким видом, словно у него была масса времени. Она отошла от окна, сбежала по лестнице и с трудом протиснулась мимо джипа на улицу. Теперь она стояла перед ухмыляющимся непрошенным гостем, которому, очевидно, сложившаяся ситуация чрезвычайно нравилась. А затем заговорил он говорил быстро, резко и агрессивно. Каждое слово казалось ей пощеченной но она не понимала ни слова. Ничего не поняла. — сказала она по-итальянски, и мужчина повторил свою тираду. Но она все равно не поумнела ни на грамм. «Я все равно ничего не поняла», — повторила она, — «а сейчас убирайтесь отсюда, иначе я вызову полицию». Она надеялась, что этот тип не знает, что у неё нет стационарного телефона и что мобильник здесь тоже находится вне зоны приема, а значит, она не может позвонить в полицию. «Если у вас какая-то проблема, напишите мне письмо». Она рассерженно скрестила руки на груди, и в этот момент ей ничего не хотелось больше, чем чтобы у нее в руках был газовый баллончик. Мужчина набрал побольше воздуха и начал орать. Он ударил ладонью по капоту своего джипа, а затем, продолжая орать, подскочил к Анне, угрожая ей кулаком и размахивая им у нее перед лицом. Она отступила назад, пока в буквальном смысле слова не оказалась прижатой к стене мельницы. Она чувствовала его дыхание и запах перегара. «Что за мужлан?» — подумала она. «Что за неотёсанная задница? Что за мерзкая свинья?» И в очередной раз тщетно попыталась избавиться от этого кошмара. Мужчина ругался, это Анна поняла, а потом внезапно подошел к своей машине, распахнул дверь и вскочил туда. Из открытого окна он проорал ей, что еще вернется, и, если надо, будет приезжать каждый день, до тех пор, пока она поймет, что он имеет право находиться здесь. У него есть право проезда, и он может проезжать через этот внутренний двор так часто, как хочет, чтобы добраться к своему участку. Наконец он уехал. Он буквально прополз через двор, затормозил, оглянулся на Анну, словно хотел вернуться, потом проехал по ручью прямо у бассейна и исчез в лесу. Она еще долго слышала шум мотора, пока разравнивала борозды, оставленные колесами джипа на песке двора. Последние слова она поняла. Что он имел в виду под «правом проезда»? Что-то не так было в договоре? Неужели Кай что-то досмотрел? Может, в договоре был пассаж, который он не перевел или неправильно объяснил? Или ее вообще одурачили? Она побежала в дом и достала из маленького секретера в комнате с камином договор о покупке дома. Затем тщательно закрыла каждое окно и каждую дверь, заперла все, что можно было запереть, и пошла к своей машине. Снова появился кто-то, кто внушал ей страх. Но прежде всего она хотела знать, в чем дело, сейчас и немедленно. Когда он появится в следующий раз, она хотела либо дать ему отпор, либо устранить недоразумение. Только по дороге в Сиену ей пришло в голову, что она даже не спросила, как зовут этого мужчину и почему он вообще здесь появился.